Моей сестре Бин. Глава первая. Мы со Скипом не раз пытались убить его маленького брата Донни, но только для прикола. Не устаю повторять это помощникам шерифа, а полицейским все по барабану. Подхватят пластиковые стаканчики с кофе, выйдут на секунду и тут же возвращаются. Прилепят свои задницы к металлической столешнице передо мной и не спускают с меня глаз. Взгляд у копов печальный, утомленный, можно сказать, нежный, если бы в нем не угадывалась ненависть. «Нас не интересуют Донни и Скип», — говорят, — «плевать нам на твои детские выходки, тебе уже двадцать, и отношение к тебе будет как ко взрослому». Слова вылетают изо рта, точно напечатанные огромными заглавными буквами, и порхают по залитой синюшным светом комнате. Я пытаюсь поймать их, но буквы растворяются в воздухе, а я получаю по рукам, они у меня все в бледно-розовых пятнах. Помыть руки мне не разрешают. Помощники шерифа желают побольше узнать про женщину. Я смеюсь, про какую женщину? В моей жизни полным-полно женщин, всех возрастов, комплекций, размеров и разной степени чистоты. «Про мертвую женщину в заброшенной конторе шахты за железнодорожными путями», — говорит один из них, — и кривится, будто вот-вот блеванет. Я закрываю глаза и представляю себе сцену. дрявая крыша, прогнивший пол, засыпанный битым стеклом, ржавыми болтами и непонятными расплющенными железяками. Когда я в конце концов привел ее сюда, она не попросила меня прибраться. Сказала, что не хочет ничего менять, ведь это место особенное. Сказала, ей нравится тишина и спокойствие запустения. Она любила искусство, и порой ее слова звучали очень живописно. «Во мне разгорается ярость, медленно и верно, как правильно сложный костер. Руки начинают трястись, и я прячу их под себя, чтобы полицейские не заметили». «Мы со Скипом устроили в конторе шахты Схрон», — говорю я, улыбаясь, хотя во мне уже бушует пламя. «Скоро от меня останется один обгоревший скелет, что рассыплется в залу при малейшем прикосновении, но никто здесь об этом не подозревает. Стоит мне заговорить о Скипе, как помощники шерифа принимают скачать головами, тяжко вздыхают и фыркают. Один так даже пинает складной стул, и тот летит через всю комнату». «Парень в шоке», — говорит другой. «Ничего существенного и связанного мы от него сегодня не добьемся». Я тяну руку за этими словами и на этот раз получаю по башке, а не по липким пальцам. «Тебе лучше начать говорить». Шериф сплевывает комок бурой жвачки в пустой стакан из-под кофе и добавляет «сынок». «Тут только становится ясно, что шериф мне знаком». Я его видел, когда два года тому назад судили маму. Он подтвердил, что застрелив моего отца, мама явилась с повинной. От шерифа пахнет, как от мокрого дивана. Начинаю говорить, но у меня опять выходит про скипа, как мы с ним сидели в старой конторе шахты, ели сэндвичи с колбасой и сговаривались против Донни. Это была наша тайна, хотя Донни прекрасно знал, где мы. Но все равно ему до нас было не добраться маленькому такому, не влезть на холм, не продраться сквозь заросли. Эти кусты не хуже колючей проволоки. А какие замыслы приходили нам в голову. Однажды мы согнули дугой молодую березку, привязали веревкой колушку от палатки и оставили приманку для Донни, печенье в блестящей обертке. Распрямившись, деревце точно бы угрохало Донни, Но мы не рассчитали, и Донни спокойно съел печеньку и пошел себе. В другой раз мы выспали кучу мраморных шариков на ступеньке заднего крыльца и позвали Донни, мол, у нас для него целая коробка кремовых бисквитов, маленькая Дебби. Он примчался, сломя голову. Вот сейчас наступит на шарики и грохнется. Но увидел шарики, присел на корточки и принялся их катать. А то еще мы пообещали ему коробку хрустиков, если даст связать себя по рукам и ногам, и положить на рельсы, те самые, что идут к старой шахте. Только по рельсам этим вагоны перестали ездить еще до нашего рождения, и Донни надоело дождаться смерти, и он уполз домой. Круче всего было, пожалуй, когда мы подложили упаковку пирожных Долли Мэдисон к открытой двери гаража, а сами спрятались с пультом управления дверью в руках. Донни присел с набитым ртом, а мы привели дверь в движение. Он и не заметил, что тяжеленная дверь поехала вниз на него. Мы смотрели, затаив дыхание. Неужели получилось? Но мне не достало храбрости, и я бросился к Донни, столкнул с опасного места и спас ему жизнь. Какие выводы полицейские сделают насчет меня, когда услышат это, мне плевать. «Я был в шаге от убийства», — объясняю я. «Ну а потом, после того, что стряслось с отцом...» «Шериф прерывает меня. Он не хочет, чтобы я опять ковырялся во всем этом. Ему известно все о моем отце и матери. Это каждый знает. Столько было тресков в газетах и по телевизору». «Шериф-то был там» и напоминает мне об этом. «А меня не было. Именно шериф первым вошел в наш дом» и увидел, как мама с ведром мыльной воды, окрашенной красным, оттирает пятна с обоев на кухне, а ее муж валяется рядом в луже темной крови и смотрит прямо на нее стеклянными глазами охотничьего трофея. «Это шериф обнаружил мою сестру в собачьей будке в луже блевотины. Она так рыдала, что ее вырвала, а ведь Джоди папашу даже и не любила». Это шериф видел, как тело упаковывают в мешок и застегивают молнию, а я не видел. Я вообще больше не видел отца. Его хранили в закрытом гробу, уж не знаю почему, ведь мама выстрелила ему в спину. Это произошло два года назад, напоминает мне шериф, было и прошло, и никого не интересует. Это несущественно. А что такое существенно, спрашиваю я, дайте определение. Помощник, который все шлепает меня по рукам, хватает меня за грудки, на мне камуфляжная отцовская охотничья куртка, и заставляет встать. Подмышки у него пропотели, сегодня 85 градусов. Примечание. Около плюс 30 по Цельсию. Конец примечания. Жарко для первой недели июня. «Расскажи про женщину», — орет он. Не понимаю, почему они не называют ее по имени. Ждут, чтобы я его назвал и доказал, что мы были знакомы. Конечно, были. И им это известно. Он толкает меня обратно на стул. Перед глазами возникают жужжащие неоновые буквы. «Ты уже взрослый». Сам не знаю, почему не могу говорить о ней. Стоит открыть рот, как с языка слетает что-нибудь про скипа. А ведь он мне даже и не друг больше». Я всегда знал, что Скип здесь жить не будет. Вечно он строил планы, и они как-то не шли к нашим тихим холмам, не то что слепая страсть Донни к бисквитам. Донни-то останется здесь навсегда. Каждое утро по дороге на работу в супермаркет Шопрайт вижу, как он ждет на обочине школьный автобус. Болван-болван. «Скип уехал. В колледже учится», — говорю. Перед глазами мелькают слова, а я не замечаю кулака, что бьет меня в лицо. Струйка крови течет по подбородку. Чувствую, какая она теплая. Чувствую боль. На папашину куртку падают ярко-красные капли, туда, где его кровь давно превратилась в бурую корку. Меня пытаются заставить снять куртку. Вечно от меня чего-то добиваются. Слышу, как шериф говорит, «Господи, бил, тебе это надо?» Думаю, шериф выставит свою кандидатуру на следующих выборах. Лет мне будет достаточно, чтобы проголосовать, если захочу. Ты взрослый, у тебя есть право голоса. Пожалуй, я проголосую против него. Не то, чтобы он мне не нравился или превышал полномочия, нет. Но вот запах. Трогаю разбитый нос и решаю сказать им правду. Кого обвинять, кто виноват. Кого надо посадить. Мне больше нечего бояться. Что я теряю, оказавшись за решеткой? Что теряет мир, лишившись меня? Я как-то сказал ей, что у меня ничего не выходит путем. Она провела пальцем мне по губам, распухшим от поцелуев, и сказала, «Умение выживать — это талант».